Частица 26. Профессор Герман Минковский, невероятно умный и энергичный человек с закрученными вверх усами, преподавал математику в политехникуме. Прочитав статью Эйнштейна о теории относительности, он вспомнил своего бывшего студента. «Да, это тот Эйнштейн с оттенком сожаления», — сказал Минковский своему ассистенту, — «который всегда пропускал лекции. Честно говоря, я не верил, что он на такое способен». Тем не менее, новая физика его заинтересовала, и он создал геометрическую интерпретацию уравнений специальной теории относительности, в результате чего появилось понятие пространства-время. Минковский построил четырехмерные диаграммы, где время играло роль четвертой координаты. Сейчас такие диаграммы называют пространственно-временными. События на них отображаются набором четырех координат, по одной на каждое измерение. Использовать четырехмерные координаты действительно разумно. Если приятель пригласил вас на обед в свою нью-йоркскую квартиру, ему следует не только снабдить вас адресом, так сказать, положением квартиры в трех измерениях, но и указать дату и время этого события. В используемой сегодня терминологии Минковского каждое событие в пространстве-времени называется мировой точкой, а последовательность событий – движением электрона. Полет бабочки движения планеты по орбите составляет мировую линию. У всего есть своя мировая линия. Чтобы несколько упростить пространственно-временные диаграммы Минковского, обычно ограничиваются одной пространственной координатой, которую откладывают по горизонтальной оси, а по вертикальной оси откладывают время. Если на обиде у приятеля вы все время простоите в углу, ожидая, пока кто-нибудь с вами заговорит, ваша мировая линия будет сдвигаться вперед вдоль оси времени. Но не вдоль пространственной оси. На пространственно-временной диаграмме это будет вертикальная прямая линия. Мировая линия человека, который убегает от вас с постоянной скоростью, это прямая линия, наклоненная по отношению к обеим осям. Пространственно-временные диаграммы позволяют легко объяснить, почему для разных наблюдателей такие понятия, как время и пространство, относительны, и что означает одновременность. Минковский также предложил способ преобразования диаграмм, позволяющий легко переключаться с одного наблюдателя на другого. Огромное преимущество работы Минковского «Описание событий в терминах пространства и времени» состоит в том, что она позволяет формализованно, точно и достаточно легко рассматривать эффекты специальной теории относительности. В 1908 году Минковский прочел лекцию в Кёльнском университете, где изложил свои новые идеи. Минковский прочитал не лекцию в университете, а сделал доклад «Пространство и время» на 80-м съезде общества немецких врачей и испытателей, проходившим в Кёльне 21 сентября 1908 года. «Господа», — начал он достаточно эффектно, — «концепция пространства и времени, которую я вам представлю, восходит к экспериментальной физике, и в этом ее сила. Она радикальна. Отныне независимые понятия пространства и времени обречены. Они полностью уходят в прошлое, а мы должны думать лишь о том или ином виде их союза, который обеспечивает объективную реальность». «Говорить о пространстве значит говорить и о времени, а не о едины». Если раньше можно было рассуждать о растянутой по всей вселенной ткани пространства, сцене, на которой разыгрываются те или иные события, то теперь речь должна идти о единой ткани пространства и времени. На Эйнштейна интерпретация Минковского впечатления не произвела. Он назвал ее чрезмерной ученостью и отверг так же легко, как отказался от эфира. А в другой раз Эйнштейн пожаловался, что раз математики взялись за его теорию, то он уже и сам перестал понимать ее.